Глава восьмая. Дорога шла мимо монастыря. Томас, увлеченный разговором с Ярой и Олегом, не заметил, как подъехали к воротам. Огрин сказал настойчиво, что надо бы отслужить мессу о благополучном возвращении из Святой Земли. Томас нехотя согласился, и в четвером они вошли в большой зал, оставив коней с воинами. Шла служба. Томас сразу заметил, с какой яростью Калика смотрит на пышное богослужение. просил сочувствующе. Очень не нравится, волк буркнул. А не уж-то нравится тебе. Томас оскорбился, наёржился. Это мой бог. А ты послушай, что они поют. Отсюда было слышно плохо, но хор пел великолепно. Чистые, жалобные голоса вознеслись над сводами, и толпа подхватывала припев. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томас ощутил что-то не то. Но слова были привычны, не задевали сознание. Ощутил затем раздражение. Калика слишком вслушивается во всё, всматривается. Конечно, если вслушиться, то слова гадкие, недостойные благородного рыцаря. Для простолюдинов ещё кое-как, да и то не для всех. Свободным йоменам тоже просить милости у кого-либо недостойно, даже у бога. Богу тоже не нужны неумехи. Впрочем, в Святом Писании что-то сказано по этому поводу. Мол, как раз такие и угодны, и исповедимы пути Господни. Не знаю, сказал он раздражённо. Я никогда не просил милости. Не у людей, не у тех, кто выше. Горды, значит, сказал Калика, понимающе. А это смертельный грех в глазах вашего хозяина. Гордый раб опасен. Я не раб. начал Томас угрожающе, но осёкся. Хор в этот момент как раз запел: "Спаси раба своего". Калик ихидно улыбался. Томас исповедовал правило: "На Бога надейся, а к берегу греби". Огрен повернул к нему забоченное лицо. "Что-то случилось?" "Да", отрубил Томас. "Надо спешить, а мы тут хвалы Господу слушаем. Делами надо доказывать делами, а не лестивыми языками". Он резко повернулся и вышел. Когда из ворот показались ошаломлённый огрен и хитрая лекс, недумивающая яры, он уже был в седле. Сердце Томаса трепетало от счастья, ибо дорога выбежала на знакомый холм. Дядя смотрел с нежностью, но разговором занимал Калика. Почему-то волх в старой вере очень заинтересовался увлечением Сэр Эдвина. Не библиофил, донёсся голос дяди. Я библиотекав Люди Огрина придерживали коней. С холма видно замок Мальтанов. Если дорога свободна, можно вернуться сразу. У старого Мальтана и без того хлопот полон род, не до гостей. У Томаса вырвался крик. Он въехал первым на вершину холма. Дальше расстилалась равнина, а ещё дальше на вершине высокого круглого холма стоял огромный замок рода Мальтанов. Утреннее солнце освещало стены, башни, крышу из красной черепицы. Ярко блестело металлическое кольцо на воротах. Он был всё ещё огромный и величествен. Этот замок Мальтанов. Но Томас не думал даже, что за такой короткий срок придёт в такое запустение. Словно тяжкая болезнь посетила владения гордых рыцарей. Даже стены, казалось, осели и постарели, а камни из серых стали седыми, дряхлыми. Но хуже того, на дороге перед замком стояли три шатра. Ворота были закрыты, подъемный мост поднят, а перед самими створками лежали трое в лужах крови. Со стены сыпался град камней и стрел, отгонял смельчаков, пытавшихся вынести убитых. Дядя! – скричал Томас отчаянным голосом. – Что стряслось, дядя? На холм въехал сэр Редвин. Лицо вытянулось, он выругался. Негодяи! Как-то дознались, что я уеду, воспользовались случаем. Я не великий воин, но рука моя всё ещё способна держать меч. Томас, это германы Бодман, братья Мангальда. Они попытались захватить замок в расплох явно ночью. Но Макоган? Старый Макоган ещё жив? воскликнул Томас. Цэр Эдвин взглянул на племянника искоса. Он ещё не так стар, как тебе кажется, и в состоянии предусмотреть многие козни врага. Как видишь, не дал захватить в расплох. А сад с обешённым братьем с такими силами вести не по зубам. Томас заскрепел зубами, выхватил меч. Он был страшен, как воскресший древний бог войны, которому поклонялись англы и язычники. Смерть, прохрипел он. Никого не щадить. Земля загрохотала под копытами, а вскоре добавился грохот десятка конников. Все в едином порыве неслись на дерзнувших осаждать замок среди белого дня. полной уверенности, что всё здесь принадлежит только им. До замка было ещё далеко, но отдохнувшие за ночь кони неслись с холма, а потом по равнине резко. Тяжело задышали не скоро, но со стен их уже заметили, засуетились. Из шатров начали выбегать сверкающие доспехами рыцари, когда тяжёлой конницей обрушилась на них. Томас рубил быстро и страшно, словно в руке был не двуручный рыцарский меч, а лёгкая сарацинская сабля. Алика и Сэр Эдвин неслись как два демона смерти. Справа и слева за ними оставались только поверженные, опрокинутые, распростерты, оглушенные. Они домчались до рва, развернулись и понеслись снова, рассыпая страшные удары во все стороны. Подъемный мост начал опускаться, цепи скрипели, подрагивали, мост опускался рывками. На воротах были следы ударов, выжженные пятна, а в стенах каменные глыбы кое-где выщербились. Тяжёлые створки поползли в стороны. Из ворот выметнулись всадники с копьями, а следом выбежали пешие с топорами и дротиками. Во главе нёсся громадный рыцарь с непокрытой головой. Длинные седые волосы развевались как крылья. В его вскинутой руке был окровавленный меч. Воин был страшен, лют, полон звериной силы. "Руби!" ревел он. "Пленных не брать!" Калика крикнул Томасу с упрёком. Вот у кого-то научился такой немягкости. Сражение было жестоким, но коротким. Кто и пытался драться, того раздавили с двух сторон. Томас и Макоган мгновение смотрели друг на друга через горы трупов. Затем Томас бросился к седому воину в объятия. Наставник. Они обнимались, но Томас ощущал напряжение в Макогане и не сразу вспомнил рассказы рыцаря о нем, Томасе Мальтоне. который с каждым боем становится всё страшнее, а лик его бывает так ужасен, что способен перепугать даже зеркало. И после боя ещё долго остаётся ужасным. Томас не раз хотел взглянуть на себя, но откуда взяться зеркалу на поле боя? Разве что теперь можно спросить у Яры, раз она не расстаётся с гребешком. Наконец Макогон чуть отстранился. Я слышал, что ты высадился на берег. А раз так, то ударишь сразу, даже если будешь один и без меча. Потому я посадил на коней всех, у кого были, а пешим велел стоять у ворот с стопарами наготове. Как видишь, получилось. А кто эти доблесные? Взгляд его упал на Яру. Он поперхнулся, глаза выпучились, как у совы. Томас хмуро улыбнулся. В Британии не привыкли видеть женщину в седле, да еще с саблей в руке и луком за плечами. Яра мило улыбнулась Макогану и сказала раздельно. Меня зовут Яра. Я приехала из далёкой Руси. Меня здесь никто не знает. Здесь я ненадолго, скоро отправлюсь обратно. Макогон медленно поклонился. Томасу показалось, что они обменялись долгими, многозначительными взглядами. Похоже, старый воин что-то понял в женщине-воине, и между ними установилось какое-то взаимопонимание. Подошёл Сэр Эдвин. Лицо его было несчастным. Надо было все-таки брать в плен, потом взять выкуп. А так мы поссорились сразу с тремя властительными сениорами. Все трое потеряли здесь, кто сына, кто брата. Скоро потеряют и головы. Сверяпо сказал Томас. Пойдемте в замок. Я хочу обнять отца и поцеловать мать. А этими займутся ворона да до волки, если их еще не истребили более хищные звери вроде сэра Мангульда. Томас заставил коня ступить на ветхие доски. Те подрагивали излохмаченные железными подковами. На стенах люди с оружием радостно кричали, потрясая оружием. Сколько Томас ни всматривался, знакомых лиц не увидел. Тяжёлое предчувствие закралось в душу. Открылся широкий, вымощенный каменными плитами необъятный двор. Плиты были подогнаны так, что стебель травы, как подметил Томас, не мог протиснуться. Но теперь поверхность напоминала мшистое болото. Плита одни просели, другие задрались к краям. Трава пробивалась злая, если бы не стаптовали, то заполнила весь двор. На том конце двора двери замка распахнулись. По ступенькам сбежал высокий человек с такой же сидящей головой, как у Эдвина, широкий в плечах, все еще быстрый. За сэром Торвальдом едва поспевали телохранители. Он еще издали раскинул руки. Томас, как на крыльях, пересек двор, упал в объятия отца, как всегда падал, счастливый и весёлый, знающий, что попадает в защищённое ото всех бед и детских несчастий место, где тепло и уютно. И сейчас счастливо обнимался, целовал сидую голову отца, не сразу понял, потрясённо, что не он прячется в объятиях отца, а сам обнимает его, постаревшего и сгорбившегося И что уже отец, его всегда несокрушимый и уверенный в собственной мощи отец, ищет в его объятиях защиты. Глаза защепало. Томас ощутил, как задрожали губы. Он с новой силой обнял отца, поцеловал, прижал к груди и так застыл, не в силах отпустить, расцепить руки. Щеки обожгло. Он не думал, что слёзы могут быть такими жгучими и горькими. Отец, сынок, В груди была сладкая боль, пополам щемящая тоской и привкусом страха. Он врывался в горящие города, прыгал с высоких башен, убивал драконов и спасал принцесс, но за спиной всё-таки оставался огромный, надёжный отец-великан. Оставались тёплые руки, что сразу превращались в уютное гнёздышко, убежище. Отец был реальным миром, куда он возвращался из того, где водил победоносные армии и скакал на красивом коне. Теперь же он стоит на этой земле и некуда укрыться. Теперь он на пол головы выше своего отца, выше дяди Эдвина. Это они ищут в нем надежды, утешение, может быть даже спасение. Он стиснул челюсти, все еще прижимая к груди исхудавшее тело отца. Слезы прожигали щеки. Томас часто моргал, стараясь, чтобы мокрые дорожки быстрее высохли. Поверх головы, где за его отсутствие прибавилось много седых прядей, Увидел обеспокоенное лицо Яры. Она украдкой подала ему знак. "Держись", сказали ему её глаза. "Ты можешь всё. Ты настоящий". Судорожно вздохнув, словно после долгого плача, он заставил себя отстраниться. Мгновенно пришло чувство одиночества, абсолютной потери. "Ты не одинок", возразили ему лиловые глаза. "Когда-то надо покидать родительские объятия". Родители не вечны. Они были бы счастливы держать нас в объятиях, защищая от жестокого мира, но их руки постепенно слабеют. "Да", так же глазами ответил он. "Зато сильнее стали мы. Теперь это мой долг их охранять, защищать от жестокого мира, дать возможность чаще бывать в том мире, где мы все находим счастье и утешение". "Как мама?" спросил он хриплым голосом, в котором всё ещё стояли слёзы. ждёт. Она не здорова. Что с ней? встревожился Томас. Сердце в страхе сжалось, как заяц под кустом при виде коршуна. Слабеет. Она жила надеждой на твоё возвращение, но о твоём приближении не было слухов, а потом пришёл ещё вчерашний день. Серт Торвальд покачал головой. Томас спросил быстро: "Они повенчались?" "Нет. Крежина заявила, что её поведут к алтарю только в цепях. Сейчас там решают, что делать. Ну, родители, что выкручивают ей руки, братья, жених. Томас, чувствуя себя непривычно огромным, обнял отца и дядю за плечи, пошёл с ними через двор к раскрытым дверям замка. Оттуда уже выбегали с ликующими воплями дети, дворовые люди, челядь, повара и ставники. Уже на крыльце Сэр Торвальд похватился. "Дорогой сын, ты в чужих странах набрался и странных обычаев? Я? Ты не представлял своих спутников", напомнил отец. Его синие глаза с трудом оторвались от лица сына, такого мужественного и красивого. Обратились к Алики и Яри. Томас виновато хлопнул себя по лбу. "Прости. Мы настолько неразлучны, что когда ты обнимал меня, мне казалось, что обнимал их тоже". Это Сэр Калика. Его зовут Олег Вещий. Он великий отшельник, знаток старины. Дядя с ним, как я вижу, уже снюхался. Сэр Торвальд чуть наклонил голову. Будь гостем в нашем доме, сэр Олег. Здесь все к твоим услугам, и библиотека, которую натащил мой учёный брат. А кто эта юная леди? Мой боевой друг, ответил Томас быстро. Её зовут Яра. Мы не однажды дрались спина к спине. А где сейчас Маккитра? Уехал к западному берегу. Сэр Торвольд оглядел Яру, сказал неожиданно: "Она понравится твоей матери". Широким жестом пригласил их в дом, где уже возбуждёнными метались слуги. С нижнего этажа донёсся запах от разжигаемых очагов. Там на кухне уже ставят котлы на печи, огромные кастрюли. За обедом сэр Торвольд вспомнил Да, я послал гонца к доблестному барону Стоуну. Там будут счастливо узнать о твоём приезде. Ну, конечно, не все. Сам барон понимает, что твоё положение шатко, а сыновья его тебя ненавидят и боятся. Зато это даст жизнь крижине. Томас торопливо кивнул. Да-да, конечно. А как насчёт А кто такая крижина? поинтересовалась Яра. Да это всё наши друзья. Ответил Томас ещё торопливее. Так ты говоришь, Макитр уехал на запад? Торвольд посмотрел удивлённо, перевёл взгляд на Яру. В глазах старого воина мелькнула странная искорка. Нам нужны союзники, проговорил он медленно. Но где их взять? Все либо куплены королём подарками до раздачи чужих земель, либо страшатся потерять и то, чем ещё владеют. Майки и Траи ищут хотя бы одного двух, кто мог бы помочь людям оружием. Одного двух? А сколько против? Увидишь, пообещал сэр Торвальд. Завтра в долине Тарана начинается ежегодный турнир. Съедутся сильнейшие рыцари со всей Британии. Королю венчает венком сильнейшего. Герольда занесут его имя в список победителей. Возможно, если ты сумеешь себя показать на турнире, я покажу. пообещал Томас Грозный, то мнение владетельных сеньоров изменится, а король, как бы он ни относился к тебе сам, вынужден считаться с мнением знатных людей. Колика шумно почесал грудь, хмыкнул. Конечно, изменится, особенно после того, как он этих владетельных позбрасывает с коней в грязь, они прямо возлюбят его. Цэр Торвальд с мнением похрустел пальцами. Боюсь, что наше христианское возлюбление не заходит так далеко. Не уж-то и турнир не поможет. Яра увидела, что дядя Эдвин смотрит на брата с любовью и нежностью, как на большого ребёнка. Сэр Эдвин раньше оставил меч, раньше начал искать истинную правду, помимо правды меча, и уже мог посмотреть на брата со стороны. Всё равно я еду на турнир, сказал Томасу Према. Придумал что-нибудь? Нет. Но тогда под лежачий камень, как говорит Калико, вода не течёт. Я выйду на турнир, а там решим. Мне с добрым копьём в руке всегда думается лучше, а когда ещё и длинный меч в руке, то какие только умные мысли не приходят. Утром Томас сквозь сон услышал какую-то суматоху. Рука тут же метнулась к мечу, но нащупала лишь подушку. Он открыл глаза. Возбужденные голоса доносились со двора. Томас бросился к окну, ахнул. Окруженные о столбенелой челидию посреди двора стояли трое коней. Томас сразу их узнал и стало понятно, почему никто не лезет вперед. Таких коней здесь не видели. Он сам не видывал, пока не побывал в ту странную ночь на сборище славянских богов. Белый жеребец блестал как серебро. Длинная пышная грива и такой же роскошный хвост струились в утреннем ветерке, но глаза горели багровым, словно внутри черепа были угли. Чёрный конь казался вылепленным из ночи, ни единого светлого пятнышка, только багровые глаза роднились с серебряным жеребцом. Огнедая кобылка была просто ожившим пламенем, её грива развивалась. Она нервно переступала с ноги на ногу, грызла удила, готовая сорваться в любой миг и унестись на край света. Олег держал их всех под узцы. Он выглядел сонным и неторопливым. Томас сбежал вниз, одеваясь на ходу, и два нивышиб двери. Холодный воздух на крыльце не отрезвил. Сердце застучало ещё сильнее. Олег, откуда? Калик поднял на него насмешливые глаза. То рано встает тому Бог дает. Но ладно, я не спрашиваю, кто тебе дал их здесь или как они перебрались через море. Их можно взять. Калика почесал голову, задумался, ответил с неуверенностью в голосе: "Ну, ежели хочешь, а то принуждать тебя как-то не хорошо. Яро еще спит? Не знаю", ответил Томас. Его руки дрожали от желания коснуться своего коня. Вряд ли она пьянствовала всю ночь с солдатами. Смотри, едетло те же. Он поставил ногу в стреме и с некоторым усилием поднялся в седло. Жеребец был огромен, весь из толстых жил и тугих мускулов. В нем колокотала звериная сила. Томас коленями чувствовал напряжение. Жеребец был готов сорваться с места, ждал только сигнала. Он был послушен, но он жаждал двигаться. Сказочно, выдохнул Томас. Этот конь понесёт тяжёлого рыцаря в полном вооружении, как ребёнка. Царкалика. У меня есть меч моего предка, есть конь твоих богов и доспехи сера Огрина. Осталось только укрепиться духом. А об этом я позабочусь сам. Калика бросил поводье вороного и гнидового коня слугам. Пусть напоят коней ключевой водой, и ну и не пьют. А я пока пойду, поговорю с сером Эдвином. У него есть интересные книги.